Глава 7 Шахматы Шико, Бильбоке Келюса и Сарбакан Шомберга. Можно сказать, что Шико, несмотря на свой флегматичный вид, возвращался в Лувр в самом радостном настроении. Он получил тройное удовлетворение, оказал услугу такому храбрецу, как Бюсси, принял участие в интриге и обеспечил королю возможность произвести тот государственный переворот, которого требовали обстоятельства. Вне всякого сомнения, присутствие в городе Ибюси с его ясной головой, а в особенности храбрым сердцем и нерушимого триумвирата Гизов предвещало доброму Парижу грозу в самые ближайшие дни. Сбывались все опасения короля и все предвидения Шико. После того, как герцог де Гиз принял у себя утром, руководителей Лиги, явившихся, чтобы вручить ему книги, заполненные подписями, те самые книги, которые мы с вами уже видели на перекрестках улиц, возле дверей гостиниц и даже на алтарях церквей, после того, как герцог Дегис посулил этим руководителям, что у Лиги будет глава, и взял с каждого из них клятву признать своим вождем того, кого назначит король, после того, наконец, как герцог Дегис посовещался с кардиналом и с герцогом Майенским, он вышел из своего особняка и отправился к его высочеству герцогу Анжуйскому, которого потерял из виду накануне вечером в десятом часу. Шико ожидал этого визита, поэтому, расставшись с Бюсси, он тотчас же пошел к Колонсонскому дворцу, расположенному на углу улиц Отфей и Сент-Андре, и стал бродить поблизости. Не прошло и четверти часа, когда Шико увидел, что человек, которого он ожидал, выходит из улицы Юшет. Госконец спрятался за углом улицы Симетьер, и герцог Дегис вошел у дворец, не заметив его. Главный камердинер принца, встретивший герцога, был несколько обеспокоен тем, что его господин до сих пор не вернулся домой, хотя он и догадывался, что, вероятнее всего, Герцог Анжуйский остался на ночь в Лувре. Гиз спросил, нельзя ли ему за отсутствием принца поговорить с Арельи. Камердинер ответил, что Арельи находится в кабинете своего господина, и герцог волен расспросить его, о чем пожелает. Герцог отправился в кабинет. И действительно, арельи лютнист и наперстник принца, был, как вы помните, посвящен во все тайны герцога Анжуйского, и должен был знать лучше, чем кто-либо другой, где обретается его высочество. Однако рельи сам был встревожен не меньше, если не больше камердинера, и время от времени, оставив лютню, струны которой он рассеянно перебирал, подходил к окну поглядеть, не идет ли принц. Трижды посылали в Лувр, и каждый раз получали ответ, что принц возвратился очень поздно и еще почивает. Герцог Дегис осведомился у Арельи о герцоге Анжуйском. Арельи был разлучен со своим господином накануне вечером на углу улицы Арберсек большой группой людей, которая влилась в толпу, собравшуюся возле гостиницы «Путеводная звезда», и возвратился в Волонсонский дворец, чтобы подождать его там, ничего не зная о решении заночевать в Лувре, принятом его королевским высочеством. Лютнист рассказал лотаринскому принцу о трех гонцах, отправленных им в Лувр, и об одинаковом ответе, полученном каждым из них. Спит в одиннадцать -то часов? сказал герцог. Совершенно невероятно. Сам король обычно в это время уже на ногах. Вам надо пойти в Лувр, Арельи. Я об этом думал, монсеньор, сказал Орельи. Но вот что меня смущает. Может быть, это принц велел привратнику Лувра отвечать, что он спит, а сам занимается любовными похождениями где-нибудь в городе. Если дело обстоит именно так, то его высочество, по всей вероятности, будет недоволен нашими розысками». «Арельи», — возразил герцог, — «поверьте мне, его высочество слишком разумный человек» чтобы заниматься любовными похождениями в такой день, как сегодня. Отправляйтесь без всякой боязни в Лувр, и вы его там найдете. Я отправлюсь, монсеньор, раз вы так желаете, но что мне ему передать? Вы скажете, что церемония в Лувре назначена на два часа, и, как ему хорошо известно, нам надо посовещаться, прежде чем явиться к королю. «Вы же понимаете, Арильи!» — прибавил герцог с недовольным и малопочтительным видом. «Не время спать, когда король собирается назначить главу Лиги!» «Прекрасно, монсеньор! Я попрошу его высочества прийти сюда!» «Скажите ему, что я жду его с нетерпением!» «Многие из приглашенных на два часа уже в Лувре, и нельзя терять ни минуты!» а я тем временем пошлю за господином де Бюсси. Уговорились, монсеньор. Но что мне делать, если я не найду его высочество в Лувре? Если вы не найдете его высочество в Лувре, Арельи, не трудитесь искать его в других местах. Достаточно будет, если позже вы расскажете ему, с каким усердием пытался я его разыскать. Как бы то ни было, без четверти два я буду в Лувре». Арельи поклонился герцогу и ушел. Шико заметил, как лютнист покинул дворец и догадался, куда он идет. Если герцог Дегис узнает об аресте герцога Анжуйского, все погибнет или, во всяком случае, очень усложнится. Увидев, что Арельи пошел по улице Юшет к мосту Сен-Мишель, Шико пустился всю прыть своих длинных ног по улице Сент-Андре-де-Зар И к тому времени, когда Орельи еще только подходил к Гран-Шатле, Гасконец уже переправился через сену на Нельском пароме. «Мы с вами последуем за Орельи, ибо он ведет нас туда, где должны разыграться главные события этого дня». Люднис прошел по набережным, на которых толпились с видом победителей буржуа, и очутился возле Лувра, посреди бурного парижского ликования Дворец сохранял спокойный и беззаботный вид. релии хорошо знал жизнь, а придворную в особенности. Прежде всего, он поболтал с дежурным офицером, лицом весьма важным для всякого, кто хочет узнать новости и разнюхать, не случилось ли каких скандальных происшествий. Дежурный офицер был сама любезность. Король встал утром в наилучшем настроении. От дежурного офицера... Арельи проследовал привратнику. Привратник делал смотр стражникам, одетым в новую форму, и вручал им алибарды нового образца. Он улыбнулся лютнисту и ответил на его замечания по поводу дождя и хорошей погоды, что создало у Арельи самое благоприятное впечатление о политической атмосфере. Поэтому Арельи отправился дальше, и стал подниматься по главной лестнице к покоям герцога старательно раскланиваясь с придворными уже заполнившими лестничные площадки и передние у двери ведущей в покое его высочества он увидел шико который сидел на складном стуле шико играл сам с собой в шахматы и казался полностью погруженным в решение трудной задачи рели намеревался пройти мимо, но длинные ноги шико Занимали всю лестничную площадку. Музыкант был вынужден хлопнуть Гасконца по плечу. — А, это вы! — сказал Шико. — Прошу прощения, господин арильи Что вы тут делаете, господин Шико? — Как видите, играю в шахматы. — Сами с собой? — Да. — Я изучаю одну комбинацию. — А вы, сударь, умеете играть в шахматы? — Очень неважно. — Ну, конечно. Вы музыкант, а музыка и искусство трудное, и те избранные, кто посвящает себя музыке, вынуждены отдавать ей все свое время и все свои способности. «Комбинация, кажется, сложная», — спросил засмеявшись Орельи. «Да, меня беспокоит мой король. Вы знаете, господин Орельи, в шахматах король фигура очень глупая, никчемная». У нее нет своей воли, она может делать только один шаг — направо, налево, вперед или назад. А враги у нее очень проворные. Кони, они одним прыжком перемахивают через две клетки, и целая толпа пешек. Они окружают короля, теснят и всячески беспокоят. Так что, если у него нет хороших советников, тогда, черт возьми, его дело гиблое. Он недолго продержится. Правда, у него есть свой шут, который приходит и уходит, перелетает с одного конца доски на другой, имеет право становиться перед королем, позади него, рядом с ним. Но правда и то, что чем более предан шут своему королю, тем большему риску подвергается он сам, господин Орельи. И я должен вам признаться, что как раз в эту минуту мой король и его шут находятся в наиопаснейшем положении. — Но, — спросил Рели, — какие обстоятельства заставили вас, господин Шико, изучать все эти комбинации у дверей его королевского высочества? — Дело в том, что я жду господина Декелюса. — Он там. — Где там? — спросил Рели у его высочества, разумеется». «Господин Декелюс, у его высочества?» — удивился Рели. Во время разговора Шико очистил путь лютнисту, но при этом переместил все свое имущество в коридор, и таким образом гонец господина Дегиза оказался теперь между Гасконцем и дверью в переднюю. Однако Рели не решался открыть эту дверь. — Но что делает? — спросил он. — Господин Декилюс у герцога Анжуйского. Я не знал, что они такие друзья. — Тсссс! — произнес Шико с таинственным видом. Затем, не выпуская из рук шахматной доски, он изогнул свое длинное тело в дугу, и в результате, хотя ноги его не сдвинулись с места, губы, оказались возле уха Орельи. Он просит прощения у его королевского высочества за небольшую размолвку, которая у них случилась вчера. — В самом деле, — сказал Орельи, — ему велел это сделать король. Вы же знаете, в каких сейчас прекрасных отношениях братья. Король не пожелал снести одной дерзости Келюса и приказал ему просить прощения. Правда? Ах, господин Рельи, сказал Шико. Мне кажется, что у нас наступает самый настоящий золотой век. Лувр превратился в Аркадию. А братья в Аркадес Амбо. Э, простите, господин Рили, я все время забываю, что вы музыкант. Рельи улыбнулся и вошел в переднюю герцога, открыв дверь достаточно широко для того, чтобы Шико смог обменяться многозначительным взглядом с Келюсом, который, к тому же, был, по всей вероятности, предупрежден обо всем заранее. После чего Шико, возвратившись к своим поломедовским комбинациям, принялся распекать шахматного короля, быть может, не столь сурово, как того заслуживал настоящий король воплоти, но, конечно, суровее, чем того заслужил ни в чем не повинный кусок слоновой кости. Как только Орельи вошел в переднюю, Килюс, забавлявшийся замечательным бельбоке из черного дерева, инкрустированным слоновой костью, весьма любезно приветствовал его. — Браво, господин де Килиус», сказал Орельи, увидев, как мастерски молодой человек поймал шарик в чашечку. — Браво! — Ах, любезный господин Орельи! — ответил Килюс. — Когда же, наконец, я буду играть в бильбоке так же хорошо, как вы играете на лютне? — Тогда, — ответил немного задетый Орельи, — когда вы потратите на изучение вашей игрушки столько дней, сколько лет я потратил на изучение моего инструмента. Но где же монсеньор? Разве вы не беседовали с ним сегодня утром, сударь? — Он действительно назначил мне аудиенцию, любезный Орельи но Шомберг перебежал мне дорогу. — Вот как! — И господин де Шомберг тоже здесь? — удивился лютнист. — Ну, разумеется, господи боже мой! Это король все так устроил. Шомберг там, в столовой. Проходите, господин Арельи, и будьте так любезны, напомните принцу, что мы ждем. Арельи распахнул вторую дверь и увидел Шомберга, который скорее лежал, чем сидел на огромном пуфе. Развалившись таким образом, Шомберг занимался прицельной стрельбой из сарбакана по золотому кольцу, подвешенному на шелковой нитки к потолку. Он выдувал из трубки маленькие душистые глиняные шарики, большой запас которых находился у него в ягдаше. И всякий раз, когда шарик, пролетев через кольцо, не разбивался о стену, любимая собачка Шомберга приносила его хозяину. Чем вы занимаетесь в покоях монсеньора? воскликнул Орели. А, господин де Шомберг! А, гутенмон, господин Орельи! отвечал Шомберг, оторвавшись от своих упражнений. Видите ли, я упиваю время в ожидании аудиенции. Но где же все-таки монсеньор? спросил Орели. Сс! Монсеньор санет. Он принимает извинения от Депернона и Машерона. Но не угодно ли вам войти? Ведь вы у принца свой человек». «А не будет ли это нескромно с моей стороны?» спросил музыкант. «Никоим образом. Напротив, он в своей картинной галерее. Входите, господин Дорели, входите». И Шомберг, взяв Орели за плечи, втолкнул его в соседнюю комнату, где ошеломленный музыкант увидел прежде всего Депернона перед зеркалом, смазывавшего клеем свои усы, чтобы придать им нужную форму, в то время как Мажерон у окна был занят вырезыванием гравюр, по сравнению с коями барельефы храма Афродиты в книге и фрески Банти на Капри могли бы сойти за образцы целомудрия. Герцог без шпаги сидел в кресле между двумя молодыми людьми, которые смотрели на него лишь для того, чтобы следить за его действиями, и заговаривали с ним только, когда хотели сказать ему какую-нибудь дерзость. Завидев Орельи, герцог бросился было к нему. «Осторожней, монсеньор», — осадил его мужерон. — «вы задели мои картинки». «Боже мой!» — вскричал музыкант. «Что я вижу? Моего господина оскорбляют!» «Как поживает наш любезный господин Орельи?» Продолжая закручивать свои усы, осведомился Депернон. «Должно быть прекрасно. У него такое румяное лицо». Окажите мне дружескую услугу, господин музыкант. Отдайте мне ваш кинжальчик, пожалуйста», — сказал Мажерон. «Господа! Господа!» — возмутился Орельи. «Неужели вы забыли, где находитесь?» «Что вы, что вы, дорогой Арельи, ответил Допернон. «Мы помним. Именно потому мой друг и просил у вас кинжал. Вы же видите, что у герцога кинжала нет!» «Орельи!» — сказал герцог, голосом исполненным страдания и ярости. «Разве ты не догадываешься, что я пленник?» «Чей пленник?» «Моего брата!» Ты должен был понять это, увидев, кто мои тюремщики. Арельи сдал возглас удивления. О, если бы я подозревал, сказал он, вы захватили бы вашу лютню, чтобы развлечь его высочество, любезный господин Арельи, раздался насмешливый голос. Но я об этом подумал. Я послал за ней. Вот она и Шико действительно протянул несчастному музыканту Людню. За спиной Гасконца можно было видеть Келюса и Шомберга, зевавших с риском вывихнуть челюсти. «Ну, — Но как ваша шахматная партия, Шико? — спросил Депернон. — И в самом деле как? — подхватил Келюс. Господа, я полагаю, что мой шут спасет своего короля. Но, черт возьми, нелегко ему будет это сделать. «Ну что ж, господин Орельи, давайте мне ваш кинжал, а я вам дам лютню. Сменяемся так на так!» Отцепеневший от ужаса музыкант повиновался и сел на подушку у ног своего господина. «Вот уже один и в мышеловке», — сказал Келюс. «Подождем других». И с этими словами, объяснившими Орельи все предшествовавшее, Келюс вернулся на свой пост в Передний, попросив предварительно Шомберга отдать ему Сарбакан в обмен на Бельбеке. — Правильно, — заметил Шико, — надо разнообразить удовольствие. Лично я, чтобы внести разнообразие в мои, отправляюсь учреждать Лигу. И он закрыл за собой дверь, оставив его королевское высочество в компании миньонов, увеличившиеся за счет бедного лютниста.